Дэн Столетов так распереживался, что даже спал плохо, чего с ним отродясь не бывало, и он никогда не понимал, как это можно не спать. т ё т я Оля иногда звонила маме и жаловалась на бессонницу, говорила, что опять ночь не спала. И Дэн думал, у ну как это может быть? Как можно ночь не спать? А что тогда делать? Нет, ежу понятно, что что можно делать ночью, а ему-то, да, ну, тем более. Но вот когда надо спать, что может быть проще и приятнее? Открываешь окошко, чтобы было свежо и прохладно. Мама за это вечно распахнутое окно называла сыночка отморозок в поисках ледяной свежести. Забираешься под одеяло поглубже, Думаешь о чем-нибудь приятном и утешительном, и через пять минут готовое дело спишь. И снится всегда что-нибудь хорошее, приятное, легкое. А тут на тебе. Полночи возился, возился, все никак не мог устроиться. То жарко, то холодно, то неудобно. Мысли какие-то тяжелые, словно ж и р н о в а тягучие, в у г р и с т ы е как овсяный кисель, который варила ему маленькому тете Оля, когда им с мамой вдруг взбредало в голову, что мальчик должен правильно питаться. Тогда они переставали все солить, варили гречку и овсяный кисель и запрещали есть чипсы. Потом тетя Оля из своей редакции вдруг приносила статью. Это называлось «Материал» о том, что нужно пить исключительно сырую воду, но не простую, а серебряную. Тогда про гречку и кисель все забывали и начинали искать серебряную ложку, клали ее на дно трехлитровой банки, а потом оттуда пили. В общем, всякое бывало, и не всегда приятно, и слава богу, он теперь вырос и может делать все, что хочет. Ну, почти все. Дэн долго соображал, как бы ему заснуть, но ничего не придумывалось. В конце концов он встал и ушел на кухню от своей... скомканной, неаппетитной постели и таких же скомканных мыслей. Хорошо, что мать вчера с утра на дачу уехала. Вдруг подхватилась и уехала, сказала, что там вода не перекрыта, как бы завтра мороз не ударил. Да не очень любил, когда мать одна таскалась на эту дачу. Еще с тетей Олей т у д а с ю д а одной нечего там делать. Он тревожился. Вдруг свет вырубится, или насос полетит, или пьяные гаишники какие-нибудь набегут, а его Дэна да, рядом нет. И дачу эту он не любил. Ну, подумаешь, дача, огород и будка посередине. И одному д о м у ему было неуютно. Он этого очень стеснялся, и матери ни за что бы не признался, но с ней ему было как-то веселее, что ли. В компании себе подобных Дэн говорил, конечно, всё, что положено. Предки, мол, достали, житья от них нет, всё учить лезут, хотя в жизни ни шиша не понимают, особенно в такой, в современной, ну, в молодёжной. Предков следовало поругивать за то, что они совки, отечество именовать рашкой, а тысячу рублей баблом. Дэну от всего этого как-то неудобно делалось. Он пил на кухне чай и грустно думал о том, что он какой-то неправильный. Он редко об этом думал, а тут вдруг его пробрало. Дэн Столетов не знал, что в три часа ночи пробирает всех, у кого бессонница. Но раньше у него никогда не случалось с бессонницей. Вот он и не знал. Он пил чай, вздыхал, грустил, жалел себя и думал, что он неправильный. Без матери ему скучно завтракать и ужинать. Никто не перестаёт с расспросами, не предлагает на выбор блинчики или омлет, не почёсывает за ухом мимоходом. Мать т ы т е л о почёсывала, и ему это нравилось ужасно. Он даже головой крутил, подставляя так, чтобы ей удобнее было чесать. Конечно, он не... Никогда и ни за что не признался бы, что его здоровенного 22-летнего мужика, да еще и журналиста, мать чешет за ухом. Ну что делать, она чесала, и он млел, подставляя нестриженную башку, и ленился завтракать, когда ее не было дома. И с девушками выходила какая-то петрушка, тоже неправильная. Общепризнанные красавицы, у которых он время от времени брал интервью, его смешили, и он даже толком не знал, почему. Так дуры. Дэну, взявшему этих интервью два или три десятка, казалось, что он видит их насквозь, и ничего там внутри нет. Ни интересного, ни заманчивого. Всё ему казалось, что... Кроме калькулятора и некоего специального датчика, который, как счетчик Гейгера, начинающий завывать и щелкать при повышении радиации, сигнализирует о приближении достойной особи мужского пола, ничего там вообще нет. А может, он так считал, потому что датчики эти никогда не реагировали на него, Дэна? Кому он нужен? Долговязый, лохматый, кое-как одетый корреспондентишка. С него и взять-то нечего. а за материал уже заплатила достойная особь. Некоторые красотки были чуть получше, другие вовсе никудышные, вроде этой самой Олеси Светозаровой, которая орала, что он спер у нее бриллиант. А на съемке она то и дело о т к о б л у ч и в а л а нечто такое, от чего даже многоопытный сапогов закатывал глаза. Ну, например, все время отвлекалась на телефон, щебетала безудержно, называла собеседников исключительно «Мася», и каждый раз потом не могла вспомнить, о чем с ними с журналистами говорила до того, как зазвонил проклятущий телефон. Дэн с а п о г о в ы м с ней замучились, а потом, когда ее попросили переодеться, стала снимать блузку прям о при них. При этом она разговаривала по телефону с Массей, придерживала трубку плечом и тянула вверх свою кофточку, и уже почти стянула, когда Дэн Сапоговым сообразили выскочить за дверь. там, за дверью. Они долго не могли друг на друга взглянуть, а когда взглянули, быстро отвели глаза. Сапогов был совершенно красный и очень сердитый, и Дэн знал, что сам выглядит точно так же. А эта дура, обнаружив, что их нет в спальне, еще и заорала на них. «Сколько вас ждать можно? Я готова, не журналисты, а наказание!» Мася сказал... что все будет очень быстро и весело, а все долго и скучно. Дура, одним словом. Разговаривала бы по телефону поменьше, и было бы куда быстрее. Примерно это Дэн Столетов и изложил вчера Глафире Разлоговой после того, как они отбыли из квартиры Мастодонта Красавина. Вот кто нравился Дэну? Глафира. Как держится, как слушает, как... Смотрит сквозь свои очки и не поймешь ее. И насквозь не видать, и счетчик никакой не щелкает, словно наплевать ей на всех мужчин на свете, включая мастодонта. А уж тот, даром, что старый перешник так за ней увивался, такие п а с ы выделывал, такие пируэты выписывал. Дэн даже будто п р и р е в н о в а л немного, но потом обошлось. Глафира Все интервью просидела тихо, как мышь, только все смотрела на большую фотографию на стене, и вид у нее был сосредоточенный. В машине она рассеянно спросила про то самое интервью с Олесей, потом сказала, что ей нужно подумать, и назначила Дэну встречу утром в кофейне на Пушкинской. Он согласился, конечно, и всю ночь промучился бессонницей, как втрескавшийся чувак перед первым свиданием. В кофейню он приперся за полчаса до назначенного срока, не выспавшийся, с зелеными кругами под глазами, злой, как пес. Да еще он голову помыл, чтобы волосы не висели сосульками, а сушить поленился, и всю дорогу мерз. Ему казалось, что влажные волосы заледенели, и теперь башка у него... «Выглядит, как у египетского фараона, который смазывал волосы кровью жертвенных животных». Дэн г д е т про это прочитал.